Глава 6. Страшные тайны. Замка Дортхолл. Василина в юга Тень дракона, но пока об этом не подозревает. Предел дракен -Дорт, Замок Дортхолл. Соник словно оцепенел прямо в воздухе, уставившись на что-то позади меня. И лишь его крылышки продолжали трепетать, как у Калибри. За спиной раздался неприятный скрежет, от которого встали дыбом волосы. Не оборачиваясь, чтобы проверить, что же там такое, я сорвалась с места, по пути схватив дракошку свободной рукой. Во второй я по-прежнему сжимала пучок местной морковки и бросать его не собиралась. Я не знала, где ближайший к огороду вход в замок, потому понеслась, что есть силы к лестнице, ведущей на стену. Высокая трава мешала, хватала за щиколотки, норовя лишить меня импровизированного платья. «Боженька, только бы не наступить на грабли или тяпку! Не запутаться в длинных стеблях, не оступиться на истертых каменных ступенях!» Несколько раз я все-таки споткнулась, но устояла на ногах, и на одном дыхании преодолела почти половину лестницы. Переживать об отсутствующих перилах было некогда, да и к стене я не прижималась, просто неслась вперед, вот и все». Шорох позади вроде бы отдалился, и я позволила себе замедлиться и обернуться. Но лучше бы я этого не делала. Оказывается, за мной гнался паук. Рыжий волосатый тарантул переросток так споро перебирая ногами, пытался вскарабкаться следом, но раз за разом срывался не в силах удержаться на слишком узких для его габаритов ступеньках. Возможно, у страха глаза велики, но навскидку он превосходил размерами камаз. «Мамочки!» Я не особенно боюсь пауков, но при виде этого аж все тело зачесалось и голова пошла кругом. От неожиданности я вздрогнула, отпрянув от края, и выронила Соника и ромак. Еще немного, и, потеряв сознание, сама свалилась бы вниз, обеспечив сфиру теплой мясной лепешкой на ужин, но тут пришел в себя дракончик. Яростно замахав крылышками прямо перед моими глазами, этот негодник прибольно куснул меня за нос. Сработало не хуже на шатырного спирта. В голове прояснилось, и я смогла отвести от паука взгляд. Беги, Лина, беги! голосил цветодрака, и в его выпученных глазах, сияющих в сумраке розово-фиолетовым цветом, плескался неподдельный ужас. Но прежде чем последовать разумному совету, я присела, чтобы подобрать морковку. Все-таки это моя единственная еда на ближайшее время. В этот миг прямо над моей головой что-то шмякнуло. Сфира не сможет сюда забраться, но она метко плюется паутиной!» С запозданием просветил меня Соник. «Чего?» «Никогда раньше я еще не бегала так быстро на четвереньках!» Потеряв по пути одну из двух морковок и ободрав коленки, я все же добралась до самого верха и перекатилась под защиту внутреннего зубца. Дыхание сбилось, а сердце колотилось так, что грозило выпрыгнуть из горла. «Соник, где она?» Она сюда точно не залезет. Меня так колотило от страха, что я даже начала заикаться. Никогда не видел, чтобы Сфира гуляла по стене. Правда, раньше ей было незачем, — рассуждал Дракошка, и его умозаключения меня не порадовали. «А теперь есть зачем!» — возмутилась я и осторожно выглянула во двор, готовая в любой момент спрятаться от меткого плевка. В том, что меткостью по паучихи завидная, я не сомневалась. «Не нагнись я за ромаком, меня уже бы доидали. Паучиха по-прежнему возилась у подножия лестницы, не оставляя попыток добраться до добычи. Меня она сразу заметила и, выгнув брюхо, сделала новый выстрел. Дальность поражения у сферы была не настолько велика, чтобы меня достать, но я все равно юркнула в укрытие, позволив себе витиевато выругаться. «А что это за запленание такое ты сейчас прочла?» — поинтересовался дракошка. «Отгоняющее зло», — ответила я, не сомневаясь. Соник глубокомысленно кивнул, задумчиво посмотрев вниз, и заметил... «Не подействует. Сфера не злая, просто очень голодная. Вон она какая здоровенная. Ей много пищи надо, а тут давно есть нечего». «Угу. Только как тогда эта не злая разожралась до таких габаритов? Я все же привыкла к паукам поменьше». Я не особо боюсь пауков, но только пока их размеры не превышают монеты, а количество одной штуки в пределах видимости. «Магия!» — пояснил Соник. «Она поддерживает в паучихе жизнь, но голод-то никуда не исчезает. Зато теперь я уверен, что на стену ей не забраться, иначе она бы давным-давно сбежала, чтобы поохотиться за пределами замка». «А где она была днем? Почему я ее не видела?» Гуляя по двору замка, я и не подозревала, что поблизости водится такое. От одной мысли об опасности, которой я подверглась, меня передернула. «Днем она где-то в подвалах прячется. Ни разу не видел, чтобы она выходила, так что не переживай». Сонику почти удалось меня успокоить, но тут я вспомнила о втором ночном ужасе, от которого, по словам Цветодрака, мне следовало держаться подальше. «Соник, а Ангус тоже паук?» Нет, Ангус — призрак, но в замок он никогда не заходит, просто бродит по стене ночами. Что? Вскочив на ноги, я принялась озираться по сторонам в поисках новой угрозы. Просто прекрасно. Во дворе гигантская паучиха, а на стене какой-то страшный призрак. Вопрос — что я делаю в такой оригинальной компании? Ответ напрашивался один. Пытаюсь выжить. Похоже, и дракошка пришел к тем же выводам, потому что поманил меня к ближайшей башне. «Лина, сюда! Не стоит стоять на виду!» Добежав до входа, мы заглянули внутрь. Тесная комнатенка напоминала что-то вроде караулки. Стойка, похожая на оружейную, ютилась у дверей. Справа у дальней стены валялся тощий тюфяк с давно сгнившей соломой, а в левом углу напротив входа сидел... скелет с кинжалом в груди. Колебалась я недолго. Предпочла мирного с виду скелета внутри, неизвестному, но наверняка опасному призраку снаружи. «Здравствуйте!» — поздоровалась шепотом сама не знаю зачем и устроилась на каменном полу прямо у окна бойницы, проигнорировав соломенный тюфяк. Мало ли что в нем водится. И мыши еще не самое страшное, как по мне. Сидеть молча было неуютно, и я поинтересовалась Соник. В замке что-то произошло, явно что-то нехорошее. Но почему я нигде больше не встречала скелетов? Я покосилась на несчастного, который не удостоился нормального погребения, и теперь пугал меня голым черепом с пустыми глазницами. Сторожилы рассказывали, что раньше во дворе было много тел, после того, как тут все закончилось. Но их останками полакомилась сфера. Представив эту картину, я прикрыла глаза, борясь с накатившей дурнотой. Соника, здесь все пауки такие огромные. И как насчет другой живности? спросила, чтобы отвлечься. Не хотелось бы узнать, что у мухи тут размером с небольшой самолет, а у комаров двухметровое жало. Дракошка рассмеялся. Нет! Говорят, что сфера когда-то была чуть крупнее меня, но проглотила какой-то артефакт, вот и вымахала с сарай. Ей-богу, мне стало легче от этой информации. Понятно. Выдохнула я. «А Ангус? С ним-то что не так?» Я выглянула в узкое окно башни, через которое открывался вид на горы. Темная гряда на фоне усыпанного незнакомыми звездами неба походила на кулак с оттопыренным средним пальцем. Неприлично красиво. Неужели я действительно побывала на самой верхотуре? Даже не верится. «Семь лет назад в замке случилось что-то нехорошее. Кто-то на него напал?» и многие защитники и обитатели были убиты. Остальные разбежались после того, как Дорт Холл заперли магией. Пришельцев эта магия уничтожила сразу, а свои выжили. Вот только те, кто вышел однажды за ворота, больше не могли вернуться. Постепенно ушли все. Я слушала дракончика с интересом. Теперь стало ясно, почему замок пустует, а внутри словно мамай прошел. Что смогли, люди унесли с собой... Остальное переломали, а потом внезапно выросшая сфера полакомилась останками павших. Даже костей не оставила. На мой взгляд, это несколько необычно для пауков, но при таких габаритах она, возможно, костей не замечает. «Тогда даже цветодракам досталось», — продолжил рассказ Соник. «Многие погибли, а те, что выжили, до сих пор слегка не в себе. Бывает сложно понять, о чем именно они говорят». Но все мы отчаянно верим, что Драклорд однажды вернется, и Дортхолл оживет снова. Пока он говорил, я продолжала глядеть в окно, поэтому увидела, как из вершины драконьего пика вырвался столб ярко-голубого пламени. С интересом я принялась рассматривать темный пик, желая еще раз полюбоваться синим огоньком, но больше никакого свечения не наблюдалось. Знамение! Это было знамение! заверещал вдруг Соник. Беспорядочно заметавшись по караулке, дракошка нечаянно задел скелет, раздался сухой звук удара кости о камень, и череп несчастного покатился по полу. «Соник!» — испугалась я. Цветодрак не обратил никакого внимания на то, что нарушает покой усопшего. «Лина! Нам было знамение! дракон прородитель услышал наши молитвы и разбудил драклорда!» — пояснил он причину такой радости. Я уж точно никому не молилась, потому не могла разделить счастье дракончика. Тем более, что дракон прородитель был совершенно ни при чем. Похоже, драклорда разбудила я своим внезапным появлением. Успокоившись, Соник приземлился на подоконник и уселся по кошачьей, обвив себя длинным хвостом с пушистой синей кисточкой. «Алмазный дракон проснулся!» — благоговейно изрек он. Дракон? «Ты хочешь сказать, что тот голый, слегка помешанный мужик и есть алмазный дракон?» Соник хлопнул глазами несколько раз и переспросил. «Помешанный? Как наш старый?» Он просвистел какое-то цветодракское имя и с уверенностью заявил. «Нет, драклорд не мог сойти с ума, тебе показалось». «Ну, может, он и не сумасшедший, но ввел себя неадекватно, провоцировал меня» а когда я не стала на него нападать, сам поранился, а меч в моих руках. «Лина!» Дракошка завис прямо перед моим лицом, и его невероятные глаза блюдца стали шире и засияли вдвое ярче, хотя это было попросту невозможно. «Кажется, я понял, кто ты такая!» «И кто же?» — спросила я, и затаила дыхание в ожидании ответа. Мне было ужасно интересно, кто такая Василина в Вьюга. «Потому что сама я ничего по-настоящему важного о себе так и не вспомнила». «Ты — тень дракона!» — благоговейно выдохнул мой маленький друг. Точно на его в моей голове нараспев прозвучал голос незнакомца. «Тень!» «Тень!» — повторила я вслух. «Вот и мужик этот то же самое сказал!» «Но что это вообще значит?» Дракончик немного помолчал, затем открыл рот, но тут же снова закрыл и сделал мертвую петлю. Лина, я не знаю, если честно, я ведь только в начале этого лета вылупился. Жалко, загрустила я. Прости, Соник паник. Разочарование, проскользнувшее в моем голосе, расстроило дракончика. Не переживай, мы не можем знать всего на свете, попыталась я его подбодрить. «Драклорд все знает!» Уверенность дракоши в хозяине замка была непоколебима. Я же могла поклясться, что такой суперспособностью у Редженхарда Берлиана нет, иначе он не сидел бы в пещере голышом, а давно привел бы свои земли в порядок. Но разубеждать Соника я не стала. Вместо этого протянула ладошку, и дракончик с готовностью на нее приземлился. Я осторожно пощекотала его под подбородком и погладила по крошечной головке с шелковистой гривой. Какой же он все-таки хорошенький. Уверен, в библиотеке про теней что-нибудь найдется, перестав грустить неожиданно, заявил Соник. В замке есть библиотека? Так это же отлично! Давай туда утром сходим. Дракончик внимательно на меня посмотрел. Раз ты тень, то тебя она, наверное, впустит. А может, не впустить? Я непонимающе заморгала. Похоже, с библиотекой тут не все так просто, а ведь я еще замок совсем не обследовала. Но все равно мне удалось не так уж и мало за день. От Соника я узнала, что в подвалах заправляет сфира, и днем туда лучше не соваться. Нашла воду, обзавелась подобием одежды и оружием, обнаружила огород в конце-то концов. Хотя на одной морковке долго не протянуть, но если сдобрить ее рыбой. Но главное Я нашла такого отличного помощника и друга. Пожалуй, это самое важное событие. Не случись нашей с Цветодраком встречи, сегодня паучиха была бы сытой и довольной. Соника с сфера днем никогда не выходит? При свете дракона и тени никто ни разу не видел ее на территории замка. Я бы знал, — ответил дракошка. Стражилы говорят, что днем безопасно. Но ночью нам лучше не летать, чтобы не попасть в паутину. Хм. Это ради цвета драков. сфера не подпрыгнет лишний раз. Но голодная паучиха может изменить собственным привычкам, чтобы полакомить со мной. Впредь нужно быть осторожнее. Не падать в обмороки посреди двора. Да и гулять по территории замка исключительно короткими перебежками от лестницы на стену к лестнице и как следует осматриваясь. Нужно обязательно изучить все входы в замок. Как раз светёт, обойду стену, погляжу сверху, что и где расположено. Хорошо бы приметить место, где сфера прячется. Не думаю, что таких выходов много, судя по ее габаритам. Найти его и завалить, закопать, заколотить вход. Замуровать паучиху в подвалах как-нибудь. А еще нужно обследовать замок и отыскать для себя нормальные вещи. Наверняка в жилых комнатах найдется какая-нибудь одежда. Постираю и буду носить. И еще обустрою себе место для сна и приема пищи. А то в гостиной с камином совсем неуютно. И на стене тоже стоит сделать убежище с удобствами. Оборудовать лежанку, принести воды и запас пищи. Мало ли, когда придется здесь заночевать. Вот как сегодня, например. С сомнением я покосилась на старый матрас, рядом с которым валялся череп, и поджала озябшие пальцы на ногах. Лечно непрезентабельную лепеху, в которую превратилась это скромная ложе я не могла себя заставить, особенно при таком-то соседстве. Как назло, ночь выдалась прохладная. Я подумывала размотать порьеру и закутаться в нее поосновательнее, но боялась, что вновь понадобится куда-то бежать. А еще навалился голод. Как говорится, живот к спине прилип. Попыталась оттереть землю с корнеплода, откусила и поморщилась от хруста на зубах. Кажется, падение на ступени не прошло, для Рама Кадаром и к земле прибавилось что-то еще. Вот был бы у меня с собой нож, можно было бы его просто почистить. Но нож, как и все прочее, следовало искать в замке. И тут я поняла, что уже какое-то время гляжу на кинжал, застрявший в останках несчастного караульного. Свет звезд из окна мерцал на слегка изогнутой рукояти. Золотая или позолоченная, она была обильно инкрустирована драгоценными камнями. Удивительно, что убийца несчастного стражника бросил такую дорогую вещицу. М-да, везет мне нынче на драгоценное оружие. А ведь кинжал поудобнее меча будет, чтобы носить с собой. Да и мне с ним легче в хозяйстве управляться. Опять же, хоть какое-то да оружие. Кажется, даже практичное, несмотря на дороговизну и откровенный шик. А иначе как бы им мужика закололи? Одно показалось мне странным. Почему караульный был без защиты? Кольчуга там или кираса на нем должны были быть? Соник, как думаешь, почему этот стражник без брони был, когда его убили? Неужели спал во время нападения? И что это за кинжал такой интересный? Я указала на останки в углу. «Не знаю». Может, доспехи прежде уничтожили магией? Соник вспорхнул и завис, рассматривая кинжал. Но оружие точно магическое. Хотя я в этом не слишком разбираюсь. Ого, снова магия. Этот мир, если он мне все-таки не чудится, удивляет все больше и больше. Правда, сюрпризы пока преподносит сомнительные. А что вообще может магическое оружие? Убивает само по себе, что ли? Не знаю. Я ведь только. Вылупился в начале лета, я помню, закончила я за дракошку. Оголенные кости меня уже не пугали. Я воспринимала их, не знаю, как муляж, наверное. Подошла и склонилась над кинжалом, рассматривая богато украшенную самоцветами рукоять с коплевидным крупным изумрудом, судя по зеленоватому отблеску. Я не знала наверняка, так ли этот камень называется, но решила давать всему привычные мне имена. «У меча, что я нашла утром, тоже в гарду инкрустирован камень. Это что-нибудь значит?» — спросила я у дракошки. «Возможно, помогает концентрировать магию?» — предположил Соник. «Понятно. Значит, местный аналог самозарядной батарейки?» Заинтересовавшись, я осторожно вынула клинок из костяка и принялась рассматривать. Метал-лезвия то ли сам по себе был темным, то ли потемнел от времени — Но никаких зазубрин или пятен на клинке я не заметила. Есть захотелось неимоверно, но почистить кинжалом морковку мешала мысль, что когда-то им убили человека. Я так и не смогла себя пересилить, зато придумала другой способ. Прижала корнеплод к углу камня в оконном проеме и сняла верхний грязный слой. Повторила операцию, методично очистив морковку полностью. Не слишком аккуратно, и руки стали липкими от сока, зато теперь можно было есть... И я с наслаждением захрустела овощем. «Дай маленько», — попросил Соник. Я поделилась морковкой с другом, и дракошка, урчаточно довольный котенок, принялся грызть свой кусочек. «Не солнце ед, конечно, но тоже ничего», — вынес он вердикт, доев последнюю крошку. «Ничего? Мне казалось, что это самое вкусное, что я когда-либо ела. Но с голоду оно всегда так». Последний кусочек ромака — застрял у меня в глотке, когда по полу от входа во все стороны побежала искрящаяся в лучах ночных светил изморозь. Что-то изменилось в самой атмосфере, и волоски на теле встали дыбом. Соник, — Соник, что это? — заикаясь, прошептала я, уставившись на обледеневший порог. — Не знаю, — дракошка нахмурился. Осторожно подлетев к выходу, выглянул наружу, И тут же у опрометью вернулся, юркнув за мое плечо. «Это Ангус, Ангус! Храни нас, дракон-прародитель!» прородитель запищал он. Мне такая реакция цвета цветодрака совершенно не понравилась. «Ты же его раньше видел!» — прошептала я в ужасе. «Видел? Но никогда так близко! Ангус не спускался со стены!» Проблема была в том, что мы-то как раз на стене и находились. А внизу поджидала гигантская голодная паучиха. «Просто прекрасно!» Стараясь не шуметь, я перебралась в самый дальний угол, наплевав на скверный матрас, и затаилась, стиснув рукоять кинжала. Соник и вовсе забрался куда-то мне под волосы и нервно дергал хвостом щекоча шею. Это раздражало. «Прекрати!» — шикнула я на него. Белесая дымка затянула вход в караулку, и я с ужасом узнала очертание звериной лапы. Почти перестав дышать, вжалась спиной в стену, жалея, что не накрылась сверху прогнившим матрасом. «Если выживу и вернусь домой в добром здравии, напишу книгу, как не сойти с ума за один день». На смену лапе в проходе появилась голова, и на меня уставился призрачный волк. Размерами он не уступал сфире, да только камень стен не был помехой для призрака. Гигантская волчья башка попросту просочилась в караулку. Уставившись на меня, волк глухо зарычал, оскалив клыки. Глаза полыхнули алым, а с прозрачных клыков закапала слюна, растекаясь по каменному полу лужицами эктоплазмы. Не знаю, так ли это было на самом деле, но почему-то именно это слово пришло мне на ум. Загнанная в угол крыса нападает первой. «На!» Я пырнула призрачного волка кинжалом в нос, И тут случилось неожиданное. Призрак словно прилип к кончику клинка и начал в него втягиваться с жутким оглушительным воем. Не знаю почему, но я не бросила оружие и не закрыла глаза. Продолжала удерживать кинжал. Мне казалось, если выпущу, то процесс повернется вспять, и тогда мне конец. Со стороны, должно быть, все выглядело так, словно я орудую магическим пылесосом. По мере того, как призрак всасывался... «Изумруд на гарде заливала чернотой. Я не выпустила кинжал, даже когда его рукоять стала ледяной и от этого холода заломила запястье. «А нечего меня было пугать!» — нервно рявкнула я, когда призрак всосался в клинок целиком. Дрожащими руками отложив кинжал на старый матрас, принялась растирать пульсирующие от мерзкой боли запястье, отметив, что изумруд в рукояти почернел полностью. Соник, сверкая удивленными глазищами, выпорхнул из-под моих волос. «Ты его уничтожила?» — поинтересовался он. «Не знаю». «Я же говорил, кинжал магический. Вот, значит, как он работает». «Тогда хорошо, что я не стала чистить им морковку». Представив, как мой последний шанс подкрепиться втягивается в кинжал, нервно хохотнула. «Хотя? Этот караульный никуда не делся». А ведь его закололи именно кинжалом. Опровергла я собственные опасения. Но он без брони. Вдруг кинжал только неживое втягивает, предположил Соник. А давай проверим, улыбнулась я дракошки Схватив клинок, несколько раз ткнула им в остатки матраса. Но ничего не произошло, только дырки в ветхой ткани появились. Может, он сытый, предположил дракончик, весело перекувыркнувшись в воздухе. А когда проголодается, поинтересовалась я. Может, когда камень опять позеленеет? Тогда мне стоит быть осторожней. Вдруг засосет, если нечаянно порезаться. И тут у меня внезапно осенило. Соник, интересно, а против сферы кинжал подействует? Надо попробовать. Но мне кажется, лучше бы дождаться следующей ночи. Ангуса можно было больше не бояться, а сидеть в караулке до утра не хотелось поэтому я прихватила кинжал и вышла наружу. Притомившийся дракошка нахохлился и откровенно клевал носом, пристроившись на моем плече. Бедняге давно было пора спать, да и мне тоже. Приключения вымотали нас обоих, и я планировала найти подходящее место для ночлега, желательно без пауков и скелетов. Прошлась вдоль стены, стараясь держаться так, чтобы меня не было видно снизу, Удалившись метров на 30 от караулки, рискнула осторожно проверить, где сфира. Паучиха бестолково топталась на прежнем месте, у подножия лестницы. Земля вокруг, частично стена и сама лестница — все было белым от ее паутины. Похоже, она и сплевалась в надежде меня зацепить. Сфира сделала это снова, и у меня чуть глаз не выпал. Подтянувшись на собственные паутине, она втащила себя на паутинную кучу, в которую превратилась подножие лестницы. Бошеньки святы!» — выдохнула я, резко отпрянув от зубца. Сердце снова заколотилось, а окончательно уснувший соник свалился с моего плеча. Я инстинктивно его подхватила. Да так, словно для меня вот так ловко ловить что-нибудь падающее привычное дело. «А? Что?» — встрепенулся дракошка. «Лина, что-то случилось?» Кажется, да. Сфера придумала, как забраться на стену.